Прогулка по лесу в феврале. Февраль считается самым плохим месяцем, по крайней мере, для природы. Деревья стоят без листвы, погода обычно ужасная. Снега из-за потепления климата практически нет, но зато почти ежедневные дожди настолько пропитывают почву, что при каждом шаге вокруг разлетаются фонтаны грязи, пачкая брюки. Долгое ожидание весны достигает своего пика – а настроение напротив падает до нижней отметки. Но эта картина не соответствует действительному положению дел в лесу. Просто на нее оказывает влияние наша зимняя хандра. Если вы соберетесь с духом и решитесь на прогулку, то увидите, что это скучное время года не так уж тоскливо и бесцветно, как принято считать. Совсем наоборот. Взять, к примеру, мох. Он растет у основания ствола, покрывая и выступающие из земли корни, что придает ему вид зеленого осьминога, из тела которого прорастает дерево. Именно в эту пору года особенно заметен контраст между коричневой листвой, серой корой и ярко-зелеными моховыми подушками. Время от времени выдается такая погода, когда скрытые от наших глаз существа начинают украшать лежащие на земле подгнившие сучья бахромой белых волосков. Это замерзшее дыхание грибов. Они разлагают древесину, переваривают ее и выделяют, как и мы, водяной пар, двойкись углерода и другие органические соединения. На морозе эти выделения застывают, а продолжающееся дыхание выталкивает их все дальше, образуя тончайшие волоски. Если взять их в руку, они мгновенно тают, оставляя на коже мелкие капельки. Грибы не могут работать в замерзшей древесине, потому что в этом случае в них тоже прекращается жизнедеятельность. Поэтому такие ледяные волоски вы можете увидеть только когда температура воздуха опускается на пару градусов ниже нуля – а внутри дерева все еще сохраняется плюсовая температура. В эту пору уже начинают просыпаться некоторые кусты, например, орешник. С ветвей мужских особей свисаются цветия, похожие на хвосты. Они распространяют пыльцу, и у некоторых аллергиков случаются первые в году приступы сенной лихорадки. Лиственные деревья еще спят, а хвойные уже находятся в состоянии готовности. У себя на родине, на Крайнем Севере, они ввиду короткого вегетационного периода должны использовать каждый день. Поэтому выходят на старт намного раньше своих лиственных коллег. Внешне это трудно заметить, потому что почки с новыми побегами еще закрыты. Но если вы будете проходить мимо недавней вырубки, взгляните на пеньки. Во время оттепели на краях из дерева выступают капельки смолы, которые говорят о том, что деревья уже начинают качать влагу из почвы. Поступление воды означает начало нового вегетационного периода. Ее давление продолжает нарастать в марте и апреле и уже не прекращается даже в случае короткого похолодания со снегопадом. Поэтому именно в это время года начинается сбор кленового сиропа. Как только появляются молодые побеги и листья, давление снова падает, и древесина становится суше. Толстое снеговое покрывало начинает постепенно таять, и эта ситуация идеально подходит деревьям, потому что вода медленно просачивается в почву и дольше сохраняется там. Деревья могут использовать ее даже летом, если оно выдастся засушливым. В феврале местные птицы начинают проявлять активность в деле поиска партнеров и защиты своей территории. В конце месяца вы можете услышать барабанную дробь дятла. Это его песня, с помощью которой он сообщает конкурентам, что участок леса занят. У зайцев тоже просыпаются весенние чувства. Иногда это случается уже в январе. Зайчихи весьма разборчивы и останавливают свой выбор на лучшем дрочуне. Порой самцы дерутся так, что шерсть летит. Если вы будете внимательно смотреть под ноги во время прогулок, то сможете заметить валяющиеся на земле выдранные клочья шерсти.